Глава пятая. Размер желудка по-прежнему увеличен, произносит Варвара Степановна. Сейчас Багримова позову и покажу, что именно меня смущает. Может, не надо, попискиваю на кушетке. Мне не слишком хочется, чтобы Тимур видел меня в таком виде, с гелем на обнаженном животе. Но он заказчик и имеет полное право на то, чтобы знать о своем ребенке все. «Я лишь сосуд, который необходим ему для вынашивания». Еще чего?» — возмущается доктор. «Лежи смирно, Яна. Не то откажется от ребенка, Куда девать потом будешь?» «Что вы такое говорите, Варвара Степановна?» «Пугаюсь». «Думаешь, не бывает такого?» — ухмыляется доктор. «Я всякого повидала за время работы здесь». «Биологические родители разными бывают. Кто-то идет на этот шаг» потому что безуспешно пытается зачать ребенка десяток лет подряд. А кто-то, потому что не хочет портить фигуру и верит в мифы о том, что после родов женские половые органы растягиваются до невероятных размеров. Я тихонько смеюсь и не могу поверить в то, что такое на самом деле бывает. Лена, во всяком случае, показалась мне не такой. И нет, я защищаю ее не потому, что обижена на Тимура, или из женской солидарности. Она правда выглядела милой и заботливой будущей мамой. «Смешно тебе, Ян?» – качает головой доктор. «Все, я зову заказчика». Варвара Степановна выходит из кабинета, оставляя меня одну. Я перевожу взгляд на монитор аппарата УЗИ и вижу там застывшее черно-белое изображение малыша. Я перелопатила много статей, о том, что бывает при увеличенном размере желудка у плода. Самый неприятный, но не смертельный исход – это операция, которая может понадобиться сразу же после рождения. Когда Тимур заходит в кабинет ультразвукового исследования, мне второй раз за час хочется провалиться сквозь землю. К счастью, он ведет себя вполне деликатно и опускает взгляд не на меня, а на монитор. «Я ставлю диагноз гастромегалия плода», — произносит доктор. «Нужен будет четкий контроль, Тимур Каримович». Я вижу, как Багримов плотно сжимает челюсти и впивается взглядом в экран. Будто может понять там больше, чем кандидат медицинских наук. Мне сложно представить его отдающим ласку. Кажется, что он умеет только брать и пользоваться, отчего малыша внутри меня становится до боли жалко что если ребенку и правда потребуется операция. Как же он будет без материнской любви? Чтобы окончательно не разреветься, я предпочитаю не думать об этом сейчас, полагаясь на ошибку УЗИ. «Суррогатной матери вашего ребенка нужно будет приехать в среду», произносит Варвара Степановна. Плановая сдача анализов и осмотр. Нервно закусываю губу, потому что сдача крови худшее, что может быть со мной. «Яна, вы будете свободны в среду в восемь утра?» — поворачивается ко мне доктор, протягивая салфетку. «Будет», — отвечает вместо меня Тимур. Мои брови изумленно ползут вверх, а в венах тут же закипает адреналин. «Нет, не буду», — произношу, не подумав. Спонтанный порыв, который вырывается из меня ради протеста напыщенному индюку, который считает, что все за деньги покупается, даже мое личное время. «Так э, на какое время мне сделать запись?» испуганно спрашивает доктор. «Я могу приехать в десять». «В десять у меня важная конференция», произносит Тимур, испепеляя меня своими черными глазами. Невозмутимо сажусь на кушетке и одергиваю блузу вниз, чувствуя, как пылают мои щеки. Не знаю, что в меня вселилось, но сейчас уступать ему я не намерена. Я могу приехать на прием одна, к тому времени, которое мне подходит, пожимаю плечами. Если вы так сильно заняты, Тимур Каримович. Заткнись, Яна. Господи, заткнись. Квартира, квартира, вдали от мамы. Нужно только потерпеть и слушать Багримова. «Не жить же тебе с ним, в конце концов!» «Ладно», — отвечает Тимур ледяным тоном. «Сделайте запись к десяти, Варвара Степановна. Мы будем. Оба». «Хорошо», — соглашается доктор. «К десяти, так и к десяти. Главное, чтобы не после обеда». Мы выходим из клиники спустя десять минут. Тимур быстро идет по направлению к парковке, а я едва успеваю его нагонять сзади, Вспоминаю тот момент, когда искала его, узнав о беременности. Как унижалась, поехав в ночной клуб его друга. Как мечтала о том, что он извинится за свое поведение и скажет, что в тот момент, когда выгонял меня, предлагая деньги, был не в себе, а совместный ребенок все исправит. Ничего подобного, конечно же, не было. Рожала я одна. И никто, кроме Дины и мамы, не встречал меня из роддома. Родительница едва сдерживала раздражение, а медсестры, сочувствующе, кивали головами, узнав о моем статусе матери-одиночки. Тимур открывает дверцу салона, и я запрыгиваю в него раньше, чем он успевает протянуть мне свою руку. Внутри невыносимо жарко, поэтому Багримов включает кондиционер и молча трогает с места. «Возьмите, Яна», — протягивает мне конверт, не глядя назад. «Это ежемесячные выплаты». «Спасибо, Тимур Каримович». Забираю конверт, открываю сумочку и думаю о том, что смогу на днях купить дочери куклу. Она давно хотела оригинальную коллекционную куклу Лол, а я все время ей отказывала, потому что копила каждый рубль. «Можно обращаться ко мне просто по имени», — неожиданно произносит Багримов. Мы встречаемся взглядами в зеркале заднего вида, и я тут же отворачиваюсь в окно. «Хорошо, Тимур». Мне кажется, что Багримов хочет сказать что-то еще, но его прерывает звонок мобильного телефона. Я смотрю на сменяющиеся за окном картины. Сначала элитные высотки в дорогом и престижном районе, где находится клиника. Затем дома становятся все проще и проще сигнализируя о том, что мы приехали в мой район, где я родилась и выросла. «Скоро освобожусь», — доносится до меня голос Тимура, который все еще разговаривает по телефону. «Потом обсудим, ладно? Уймись, Лена!» Он отшвыривает мобильный на приборную панель и с силой бьет ладонями по рулю. Я вздрагиваю. Скорее всего, между ними с Леной банальные размолвки, и вскоре они помирятся. Во всяком случае, мне так хочется. Наверное, потому что я мечтаю о хорошей жизни для малыша, где будут мама и папа. Полноценная семья. Мы останавливаемся у подъезда, и Тимур обходит автомобиль, чтобы открыть для меня дверцу. Мой живот стал более объемным. Срок ровно 35 недель а плод весит уже более 3,5 с половиной килограмм. Поэтому я ненадолго забываю о скверном характере Багримова и вкладываю свою ладонь в его руку. «Я напишу сообщение, в котором часу подъеду», — произносит Тимур, быстрым взглядом осматривая дом и площадку. «Это спальный район нашего города, а он, должно быть, не привык к таким красотам. Испорченные качели». Выбитые стекла подъезда. На лавочке неподалеку сидят парни в спортивных костюмах и пьют пиво. А за столиком под дубом играют в домино старики. «Яна!» — слышу знакомый голос откуда-то справа. Поворачиваю голову, вижу на площадке играющую с детьми Лиску, мою маму, которая машет рукой, и стоящего рядом соседа Димку, который громко выкрикивает мое имя и подзывает к себе. Сердце ускоряет ритм, а волосы на голове, кажется, шевелятся. Потом я успокаиваю себя тем, что даже если Тимур увидит Лиску, ни о чем не догадается. Дочка увлечена игрой с подругами и не подбежит ко мне. А он не помнит меня и, соответственно, не сможет сопоставить родство. «Идите, вас муж зовет», — произносит Тимур и направляется к водительскому месту. Мне хочется сказать ему, что Димка не мой муж. Но потом я думаю, какое это вообще имеет значение. До встречи, Яна. Багримов садится в машину, заводит автомобиль и резко трогает со двора.